ни один здравомыслящий офицер не поверит что катану можно найти решительно заявила акбар и вдруг распахнул рот в имитации кривой усмешки но ни один здравомыслящий офицер не откажется от попытки потрошитель отправится на орд мирит или на нем произойдет пункт И он все равно там окажется. «Если не ошибаюсь, от орт до Баляйс 12 часов хода на крейсерской скорости по гиперпространству. Так?» Сальм, расправившись со стаканом, поспешил заверить адмирала, что тот не ошибается. «Плюс еще четыре часа от Виньяги до орт И мы получаем 16 часов на штурм Черной Луны. Подахнул Виш. Начало рейда, набавляясь, будет очень простым. Разбойный эскадрон взорвет Виадук. Мы привлекаем все внимание, но в нашу автономность никто не поверит. Импы будут ждать массированную атаку. Тем временем, лейтенант Петч со своими молодцами спустится на планету и через тот же тоннель проникнет на базу. Вторая группа займет биостанцию и космопорт. Если все пройдет гладко, пилотки Дишек не обнаружат смену хозяев, пока не вернутся домой. Как только десантники оказываются на позиции, мы отходим. А мои защитники обеспечат Барляясь такую массу развлечений, что они и думать забудут про Пейджа. Мы получим базу. Акбар подергивал усиками и задумчиво разглядывал заговорщиков. Вы... Понимаете, насколько важна в этом деле секретность. Наконец подал голос адмирал. Так точно, сэр, кивнул Ведж. Но у нас есть некоторое преимущество. Дерекот нас не ждет. Он считает, что надолго запугал нас. Мы готовим программу для тренажера. Никто ни о чем не догадается. Поспешил успокоить Акбара крылянин Парни будут считать, что мы готовимся к налету на другую планету но, оказавшись на месте, не растеряются. «Но вам придется скрывать цель операции от собственного помощника». Все, все же решился Акбар. «Я знаю», — просто сказал он телес. «И он знает. Он не будет участвовать в операции и готов блуждать в потемках». Сальм промолчал, глядя в сторону. Мон-Каламари поднялся, попытался оправить мундир, который топочился на его теле, не привыкшим к человеческой одежде вообще, не то что к строгой униформе. «План мне нравится», — он помолчал, «но одна маленькая рыбешка способна замутить много прозрачной воды». Пилоты переглянулись. Ветш приготовился огрызнуться, но оказалось, что адмирал говорил о другом. Это касается разбойного эскадрона, командир и десантника. А что такое? Ветш в вежливом удивлении приподнял темные брови, лихорадочно вспоминая, не пощипали ли друг другу перышки за эту неделю, крылатики с прыгунцами. Вроде бы на базе царила тишь доблокотать. «Если операции развернуть одновременно, а я вынужден предположить, что противоположная сторона будет так взбудоражена, что просто не успеет достойно подготовиться к встрече», зажурчал Монгаламари, «то между вашим ударом по черной луне И прибытием основной ударной группы пройдет как минимум четыре стандартных часа. Ветш, который уже прикидывал время, согласился. Система жизнеобеспечения ваших скафандров рассчитана на три стандартных часа. Антелес снова кивнул слегка подрастеряв благодушное расположение духа. «Вам придется бросить тех, кто не сможет последовать в гиперпрыжок». Отчет отхлынула кровь, но корлянин в третий раз решительным кивком подтвердил согласие. «Они погибнут. Я знаю, же а ваши эм, люди им...» Это известно? веч медленно покачал головой. Им еще предстоит порадоваться этой новости. У меня не хватает машин. На задание пойдут добровольцы. Очень отважные добровольцы. Пробормотал адмирал, кланяясь в знак признания. Давайте еще раз обсудим ваш план, господа. Нам необходима гарантия, что улов будет стоить наживки. Я уже сейчас готов подать план операции Верховному Командованию, но некоторые изменения обеспечат нам больший успех у политиков. «А если у нас все получится, то, как утверждал, к сожалению, Ныне почивший Ларин крефе дорога на Корускан все-таки окажется под ногами нашего доблестного воинства».